От автора. Дорогие читатели, первый том «Охотниц за упырями» окончен, но история героев на этом не заканчивается. Они взрослеют, обзаводятся опытом, не всегда желаемым, но что поделать, ищут новых приключений, и находят, конечно же, на свои бедовые головы и прочие интересные места. Остались и вопросы, на которые пока не даны ответы. Почему Герду много лет назад оставили на крыше Академии, хотя Валькирии обычно не бросают дочерей? Какой секрет таили родители Хелены и Йохана, из-за которого их убили? Куда подевались родственники Ингвара? И какое отношение ко всему этому имеет старый, но очень влиятельный маркиз Жермен? Об этом и не только. Обязательно будут новые истории. А пока заходите ко мне в группу в ВК. Там периодически будут появляться коротенькие сказки, которые не войдут в основной цикл охотниц за упырями, а пишутся просто для увеселения почтеннейшей публики. Также буду благодарна, если найдете время и возможность оставить отзывы о прочитанных историях. Ваша Наталья Русинова.